На земле трудно найти более-менее значимого государства, против которого Англия не совершила бы огромных злодеяний, ведя колониальные войны будь то в Африке, на Ближнем Востоке или в Азии. Жестокость и садизм англичан в уничтожении завоёвываемых ею народов всегда были беспредельными. Так было в Египте, так было и в Сирии, Ираке, Афганистане, Индии, Бирме и других странах Азии, и во многих странах Африки. Например, в 1839 году, предприняв попытку завоевать Афганистан, англичане потерпели жестокое поражение. Позднее, желая отомстить за этот разгром, англичане предприняли новое вторжение. Они заняли Кабул и взорвали большой крытый базар города с мирными людьми. Английская солдатня разграбила и подожгла очень многие густонаселенные городские районы. Или, скажем, после подавления восстаний в Индии в 1857 году англичане, как средневековые садисты, привязывали многих индусов к жерлам пушек и разрывали свои жертвы на куски. Многие тысячи других были просто повешены на придорожных деревьях, как в древнем Риме. Английский генерал Нейл, который прошёл от Аллахабада до Канжура, говорят, на всём протяжении своего пути вешал людей вдоль дороги, пока не осталось ни одного дерева, не превращённого в виселицу. Процветающие деревни были полностью разрушены. Их население истреблено. Жавахар Лау Неру в своих письмах к дочери Индири Ганди из тюрьмы писал о хищническом разграблении Индии англичанами. Войны, которые велись в интересах Англии, велись за счет Индии, англичане весьма успешно пользовались этим способом, заставляя народ Индии расплачиваться за свое собственное покорение. Индийский народ своей кровью и казной оплачивал также и завоевание соседних народов, с которыми у него не было никаких раздоров, бирманцев и афганцев. Индия стала неслыханным кланндайком для иудеоизированной и масонской части английской аристократии и буржуазии на протяжении более двух веков. Для хищнической эксплуатации индийского народа и грабежа богатств в Индии была создана при славуте Ост-инская компания, которая совершила преступлений больше, чем все другие преступные организации за последние два века. Но об этом чуть позже. Иуда Масанст И мировой сионизм для достижения своих целей всегда умели затуманить мозги другим народам. Созданная ими в 1919 году Лига Наций, наспегованная масонами и махровыми ортодоксальными иудеями, создавалась якобы для сотрудничества между народами, а фактически была предназначена для хищнического дележа колоний и их эксплуатации. В первую очередь Англии и Франции. Именно с подачи Лиги наций Англия и Франция получили мандаты на присвоение чужих территорий. Англия, Палестина и Ирака, а Франция в Сирии. Так, например, Франция, чтобы сломать сопротивление сирийцев, расчленила эту страну на пять анклавов. Например, сегодняшний Иван был в своё время частью Сирии. Англие же правила Палестиной по своему известному принципу, разделяя властью, постоянно натравливая евреев на арабов, закладывая фундамент ненависти и насилия на весь 20-й, да и 21-й век. А когда в середине 30-х годов 20-го века, особенно из Германии, резко увеличился приток европейских евреев в Палестину, И арабы объявили в 1936 году всеобщую забастовку. То англичане ответили огнём и жестокостью. Они быстро создали сеть огромных концентрационных лагерей и загнали туда арабов как стада. Но об этом еврейская мировая печать что-то молчит. Более того, Англичане построили загоны в виде больших железных клеток, обнесённых колючей проволокой, куда загоняли до 400 подозрительных арабов каждую, а родственники кормили их как зверей в клетках. Обо всём этом Живохарлал Неру писал к своей дочери из тюрьмы. В Аравии англичане способствовали укреплению эмира Ибн Сауда. И захвату им власти на всём Аравийском полуострове. Они выплачивали ему ежемесячное жалование в 5000 фунтов стерлингов. Большие деньги по тем временам. При этом не надо забывать, что Ибн Сауд был главой мусульманской секты, называемой вахабитами, и основанной ещё в 18 веке Абу аль-Вахабом. Эта секта провозглашала необходимость реформ ислама, И выступала против многих обрядов и культа святых, получивших широкое распространение среди масс мусульман. Таким образом, Англия и здесь закладывала тлеющие угли будущих раздоров в данном случае религиозных во всём мусульманском мире. В Ираке же, на который Англия получила от Лиги Наций мандат на управление, Англичане широко применяли уже появившуюся боевую авиацию, посыпая бомбами иракские и курские деревни и города, убивая мирных жителей, женщин и детей. А поскольку население пряталось от бомб, покидая свои жилища, англичане стали применять бомбы замедленного действия, рассчитывая, что после бомбёжек люди вернутся в свои жилища и здесь их настигнут взрывы бомб замедленного действия. События почти вековой давности очень наглядно перекликаются с концом 20-го века и началом 21-го. Нескушенный читатель может подумать, что это ведь было в начале 20-го века, сейчас в моем время другое, демократия, демократия. чтобы опровергнуть возможность появления таких мыслей, Надо напомнить, что правящая олигархическая масонская элита Англии, оплодотворенная мировым сионизмом, стала ещё более изощрённой в своих преступлениях против человечества и более лживой в части оболванивания народных масс. Поэтому вернёмся в наши дни начала 21 века в оккупированный США и Англией Ирак. То, что англичане, презрев международное право, совершили агрессию против Ирака, ничем не отличающееся от агрессии Гитлера против стран Европы и Советского Союза во Второй мировой войне, очевидно для любого здравомыслящего человека. Другое дело, что за завесы лжи о якобы имеющемся у Ирака оружии массового поражения и связях с Аль-Каидой скрывались истинные причины развязывания войны международными уголовными преступниками и марионетками комитета 300 Джорджем Бушем и Тони Блэром. Главными целями этой войны являлись 1. Безопасность Израиля 2. Безопасность Израиля Завладение иракской нефтью. Третье создание мощного военного плацдарма мировых заговорщиков на территории Ирака для последующего захвата нефтеносного региона Ближнего Востока под свой контроль. А Об обеспечение безопасности Израиля. Очень красноречиво сказал Джимми Картер в своём приветственном послании к еврейскому народу Америки, Израиля и евреям всего мира буквально за неделю до его избрания на пост президента США. После благословения международно-сионистско-масонским орденом Бнай-Брит в 1976 году Охрана жизни способного государства Израиль должна быть краеугольным камнем американской внешней политики. Мы должны безоговорочно снабжать Израиль в полной мере его нужд, предоставляя ему такую экономическую и военную помощь, которая могла бы обеспечить ему мир с позиции силы и чтобы он был защищён против любого нападения, которое только можно предвидеть варварские бомбардировки городов и массовые убийства мирных жителей Ирака сопровождались жестоким прессингом в отношении международных СМИ, освещавших эту войну, с неоднократными убийствами журналистов и операторов англо-американскими выродками. И ничего. Мировая пресса словно воды в рот набрала, ибо декларируемая Западом свобода прессы блеф для идиотов. Эту свободу они требуют для себя, но не для других. А ведь под грохот войны с Ираком Израиль уже давно запланировал жестоко зачистить арабские организации сопротивления в Палестине и уничтожить основных вождей палестинского народа, разрушить инфраструктуру государственных организаций палестинского государства.